Глава 8 Знакомство с другими кураторами. «Пошли вон! Я никого не жду!» – проорал я. «Открывай, мерзавец!» – откликнулся незнакомый мужской голос. «Я знаю, что моя жена здесь!» Эмбер при этих словах подскочила с кровати, мигом завернулась в кимоно и принялась панически озираться. «Да, вот еще встречи с ревнивым мужем любовницы мне и не хватало». «Счастье-то какое привалило!» «Можешь вылезти в окно», – с усмешкой предложил я. «В принципе, такой трюк определенно возможен». И кто-то проделывал его не далее, как сегодня утром. «С ума сошел!» – зашипела она. «Спрячь меня в комнате Пажа!» «А толку-то? Дверь туда любой аристократ открыть сможет. В том числе она сама, между прочим». «Нет, прятками тут ничего не решить». Я откинул Щеколду и слегка приоткрыл дверь, блокируя ее дальнейшее раскрытие ногой. «Ты кто такой? Чего надо?» Неприветливо спросил я. «Лорд Гаральд Вульпис!» Отозвался хмурый здоровенный мужик лет под 50 в синей униформе. «Куратор группы Бетта «Я знаю, что моя жена у тебя бастард!» Я чуть не заржал в голос но вовсе не потому, что мне было весело. Хотя 50-летний рогоносец, бегающий за изменяющей ему молодой женой, забавно. А вот то, что он куратор группы, в которую я перевелся, очень фигово. Нужно было выбирать группу «Гамма», но кто ж знал? Может, еще не поздно вернуться к тетушке и попросить о переводе? У меня не стало отрицать я. Я как раз говорил ей, что между нами ничего не может быть. «Былый голый?» – презрительно фыркнул мужик. «Моя рубашка в стирке, а ординарец побежал купить запасную». Пожал плечами я. «А жену можете забирать». Я раскрыл перед ним дверь и отошел в сторону. Лорд Гарри вломился внутрь, как бешеный бык, хотя он вроде был из рода лисов, и застыл, уставившись на свою женушку, кутающийся в халатик. Я выглянул в коридор и удрученно вздохнул. На шум уже собрались любопытные, выглянувшие из своих комнат. А ведь можно было бы прирезать этого мужика и выкинуть труп в окно. Какое было бы простое и удобное решение проблемы? «Объяснись!» – рявкнул лорд на свою жену. «А давайте вы дома поругаетесь!» – предложил я. «Без меня!» «С тобой мы еще разберемся, щенок!» – прикрикнул Гарри, сверкнув на меня глазами. Ухватив Эмбер за плечо, он подтащил ее прочь из комнаты. За волосы ее схвати и на кулак намотай, посоветовал я. И так тащи до своих покоев. Уверен, потом вас станет... Уверен, потом вам станет недоссор. Что? Ее такое заводит, пояснил свою мысль я. Вроде говорил негромко, но из коридора донеслись смешки. У кого-то тут слишком хороший слух. Наверное, им по ушам давно не били. Ладно, все равно ведь не отмазаться. Будто между нами Сэмбер ничего не было. С Бернардом у нее точно уже что-то было. Да и сейчас она явно не на чай зашла. А совет я ведь долдельный, Только Гарри, скорее всего, примет его за оскорбление. «Я не шучу!» Сообщил я, высунувшись в коридор. Гарри оглянулся на меня. Зло скривился. И все-таки не прислушался к совету. Интересно, как многое зависит от куратора и его отношения? Может, все-таки придется прирезать дурака в темном закоулке? Хотя вряд ли это получится так уж легко. Он же наверняка владеет магией. «Бесныч!» Уже привычно сообщил мне кот. «О, конечно! Будто я во всем этом виноват!» Скривился я, захлопнув дверь. Сейчас к Ингрид схожу и попрошусь в группу Гамма, вдруг еще не поздно. И я действительно отправился к тетушке. Хотя прошло несколько часов, может, она еще не успела договориться о моем переводе. Но тут меня ждал большой облом. Дверь кабинета попросту оказалась заперта. Мое кольцо не сработало. Может, она внутри и на задвижку закрылась? Интересно, зачем? Даже в момент нашего уединения она этим не озаботилась. Наверное, тут в принципе не принято вламываться в кабинет куратора, не дожидаясь приглашения. Я постучал, подергал за ручку, постучал еще. Опять попробовал отпереть дверь кольцом. Толку ноль. Ну, может, она ненадолго отошла и еще вернется. Или к ней в личную комнату сходить. Знать бы еще, где она находится. Как назло... Коридор был совершенно пуст. Мне пришлось проторчать под дверью минут 10 или 15, прежде чем появился хоть кто-то. Этим кем-то оказался мужик средних лет в оранжевой униформе с капюшоном. Наличие здесь цветовой дифференциации в одежде я уже понял. А вот в значении цветов пока не разобрался. Ну, ясно, что в черном с красными лампасами ходят кадеты-адепты. В зеленом – стражнике. А в голубом – кураторы. Хотя вон Эльвира. Тьфу ты, то есть Эвелина рассекала в черном, причем без лампасов. Ну, может, у нее сегодня выходной. А вот кого-то в оранжевом я видел впервые. Понадеявшись, что он не какая-нибудь местная большая шишка, я его окликнул. «Эй, мужик!» Ноль реакции. Он на меня даже не обернулся. Глухой, что ли?» Или, правда, шишка, которому по статусу не положено на всяких бастардов внимание обращать. Но все же ничего плохого я не делаю. В крайнем случае буду косить на то, что я дельвенщина необразованная и правил не знаю. Так что я заступил мужику дорогу, выставив перед собой руку. «Эй, я к тебе обращаюсь, приятель!» «Не знаешь, куда куратор группы Альфа ушла?» Мужик остановился только, когда уперся грудью мне в ладонь. Но дальше не попер». Теперь он все-таки удостоил меня взгляда. После чего свернул направо и попытался обойти. «Не понял», – протянул я. На язык так и просились фразы наподобие «ты что такой дерзкий» или «тормозник, братишка, базар есть». И почему вот такая пакость вечно намертво застревает в башке и норовит прорваться при любом подходящем случае?» ведь сам ты я гопником никогда не был, в их кругах не вращался. Да и вообще, к моему сознательному возрасту такой образ четкого пацанчика стал скорее комическим, чем реальным. Быдланы, конечно, никуда не делись, но базарить стали в основном по-другому. Подобные четко конкретные фразочки остались больше на уровне дворового юмора и говорились по приколу. Хотя парочку кадров, которые так разговаривали на полном серьезе, Я все-таки в жизни встречал. Только я не стал их долго слушать, а сразу по мордасам бил и валился района. Я шагнул в сторону, снова заступая мужику дорогу. «Ты ответить можешь? Хотя бы попросить отвалить, я пойму». Он молча свернул влево, возвращаясь на предыдущую позицию. Так, либо он совсем охреневший борзый фраер, что маловероятно, Либо тут какая-то ситуевина, которую я не понимаю. Вдруг он от бед молчания дал. Или мало ли какие еще причины могут быть у местных магов для странного поведения. Я еще раз перекрыл ему дорогу. Но решил, что на этом все. Если снова молча свернет, то пусть себе валит. Нужных ответов я от него точно не добьюсь. А влезать в драку из-за оскорбления чести и достоинства путем игнорирования я даже в здешнем табеле о рангах бастард с деревенским воспитанием. «Какие чести и достоинства к такой-то матери?» «Да отстань ты от бедного Йорика, парень!» прозвучал за моей спиной насмешливый женский голос. «О, вот и кто-то говорящий появился!» «Лучше у нее про тетушку Ингрид спрошу!» «На кой мне этот Йорик?» «Почему Йорик-то?» Поинтересовался я, обернувшись к девушке. «Неужели в этом мире все еще читают Шекспира?» В «Случайное совпадение я не поверю». Заговорившая со мной девушка выглядела необычно. «Лет 25-30 в белой куртке мужского покроя, то бишь без декольте, с зелеными коротко стриженными волосами и здоровенным мечом за спиной. Я тут пока никого с явно крашенными волосами не видел». Если другие девушки и красятся, это не так очевидно. В белом тоже никого не встречал, так что на всякий случай отвесил вежливый полупоклон. Подобного оружия я тоже ни у кого не видел. Ни в одной из трех жизней. Разве что в аниме. лезвие шириной в две ладони выпирают у нее на уровне колена чуть ли не полметра в сторону, перегораживая половину коридора. Да и над плечом здоровенная рукоять торчит. И как меч вообще крепится? Никакой перевязи не видать. Да этот меч, возможно, длиннее ее роста. Сама-то девчонка полтора метра с кепкой в прыжке. А вот декольте ей точно совершенно ни к чему. Выбор покроя куртки всецело одобряю». На такой доске глубокий вырез смотрелся бы исключительно смешно и нелепо. «Ты не поймешь, адепт!» Отмахнулась она. «Это из одной древней легенды моего мира». Сдерни с него капюшон! Последняя фраза была сказана таким приказным тоном, что я сперва сделал, а уже потом подумал об остальном: древняя легенда ее мира? То, что она тоже попаданка, это понятно. Но вот так обозвать шекспировского Гамлета тут что, книг совсем нет? Или она лично меня считает тупой деревенщиной, который только про устные предания в курсе. Юрик не обратил внимания на то, что с него сдернули капюшон, и продолжил шагать вперед, тем самым позволив мне полюбоваться на его затылок, с которого некогда мечом, а может это паром, была стесана вся плоть вместе с волосами, и в дыре проглядывала металлическая пластина, судя по всему, являющаяся задней частью его черепа. Это что такое? Очень сдержанно удивился я. «Какого труда мне стоило выразиться так, а не заорать насчет хреного терминатора «Дроид-техник», — пояснила девица. «Андроид, бот, называй как угодно. Хотя ты ж ни слова не понял, адепт. Главное, не мешай ему заниматься его делом». Я прикусил язык, чтобы ничего не ляпнуть. «Все я прекрасно понял, милочка. Я такой же попаданец. Только вот в отличие от тебя...» Полить этот факт на каждом шагу пока что совсем не желаю. Ну, тут есть андроиды. Окей. Даже логично. Я еще удивлялся, как эта техника в форте работает черт знает сколько лет без обслуживания. Если у этих роботов, замаскированных псевдоплотью, нет задачи убить Джона Коннора, а что важнее меня, то плевать. В принципе, на Джона Коннора тоже плевать, в случае чего это его проблемы будут, а не мои. «А вы кто, миледи?» Задал я вопрос уже ей в спину и с такого ракурса рассмотрел, как крепится ее меч. Правильный ответ? Никак. Он будто прилип серединой лезвия куртки у нее на спине. Никаких видимых креплений. «Леди Хлоя, куратор группы Сигма», представилась она. Остановилась и оглянулась через плечо. «А хочешь, возьму тебя в свою группу?» Я честно задумался. «Гарри из рода лис меня теперь точно люто ненавидит. А с другой попаданкой мы могли бы найти общий язык. Но Ингрид предупреждала не ходить к ней в группу, даже когда уже знала, что я сам попаданец. Да и странная девка, с какой стороны не глянь. «А мне такой меч дадут?» — спросил я. — Нет, — фыркнула Хлоя. — Это моя уникальная фишка, духовный клинок. И вообще-то я мастер шести стихий. Единственный, как минимум, в этом форте. — Это великое достижение, миледи! — кивая, как китайский болванчик, пробормотал я. — Ух, какой я молодец! — Опять подобрал нейтральную формулировку, вместо того, чтобы ляпнуть. «Ну, это очень круто, что? «Ммм, а сколько вообще стихий получает большинство?» «Ну, как минимум две, судя по мимолетному упоминанию моей тётушки». «Возможно, и три норма. Но шесть наверняка много. А всего-то их сколько вообще?» «Дайте кто-нибудь почитать мануал. Или хоть инструктаж нормальным не устройте. «Надо бы с Ингрид больше разговаривать и меньше по столу и дивану ее валять». «А вы не знаете, где леди Ингрид, куратор Альфы?» – спросил я. «Вообще без понятия». Пожала плечами девчонка. «Ну, ты насчет вступления в мою группу подумай. После инициации решишь. Я тренирую жестко, но качественно». Она махнула мне рукой на прощание и зашагала дальше по своим делам. «А сколько народу в вашей группе выживает к пятому рангу?» Крикнул я ей вслед. «Двое? Иногда трое!» Не оборачиваясь, откликнулась она. «Но бывает, что никто». Я промолчал, не став сообщать, где я видел такое счастье. Задумался о другом. Сколько курсов она выпустила? Если уже набралась статистика. Да пусть даже всего три, в которых выжили двое, трое и никто. Это уже 15 лет». А с виду она не старше 30 С 15 куратором стала? Сразу после попадания в этот мир? Нет, гораздо вероятнее, что она просто выглядит моложе своих лет. На самом деле, я ж тут никого о возрасте вовсе не спрашивал. Может, тут люди живут в разы дольше, чем в нашем мире? И всем вокруг уже за сотню. Ну, адептам-то вряд ли, они ведут себя как молодежь. А вот возраст кураторов теперь под большим вопросом. Или это особенность только одной попаданки, которая уже получила неплохую должность и почти уникальные возможности? Ммм, кажется, я снова не главный герой в истории. Но в прошлый раз я был явно простым статистом, рядовым наемником, теперь уже намечается некоторый прогресс. Но оно мне вообще надо? Эй, вселенная! Тихонько пробормотал я. «Я уже не буду спрашивать, за что. Я спрошу, да какого вообще хрена, а?»